Глава вторая. На минутку ложь стала правдой. Он поспешил в больницу, где теперь лежал Митя. Но второй день после решения суда он заболел нервной лихорадкой и был отправлен в городскую нашу больницу, в Ристанское отделение. Но врач Варвинский по просьбе Алёши и многих других, Хохлакова и Лизы и проч, поместил Митю не с арестантами, а отдельно в той самой каморке, в которой прежде лежал Смердяков. Правда, в конце коридора стоял часовой, а окно было решётчатое, и Варвинский мог быть спокоен за свою поблажку, не совсем законную. Но это был добрый и сострадательный молодой человек. Он понимал, как тяжело такому, как Метя, прямо вдруг перешагнуть в сообщество убийц и мошенников, и что к этому надо сперва привыкнуть. Посещения же родных и знакомых были разрешены и доктором, и смотрителем, и даже исправником, все под рукой. Но в эти дни посетили Митю всего только Алёша да Грушенька. Порывался уже два раза увидеться с ним Ракитин, но Митя настойчиво просил Варвинского не впускать того. Алёша застал его сидящим на койке в больничном халате, немного в жару, с головой обёрнутой полотенцем, смоченным водой с уксусом. Он неопределённым взглядом посмотрел на вошедшего Алёшу, но во взгляде всё-таки промелькнул как бы какой-то испуг. Вообще, с самого суда он стал страшно задумчив. Иногда по получасу молчал, казалось, что-то туго и мучительно обдумывая, забывая присутствующего. Если же выходил из задумчивости и начинал говорить, то заговаривал всегда как-то внезапно и непременно не о том, что действительно ему надо было сказать. Иногда с страданием смотрел на брата. С Грушенькой ему было как будто легче, чем с Алешей. Правда, он с нею почти и не говорил, но чуть только она входила, все лицо его озарялось. Радостью. Алеша сел молча подле него на койке. В этот раз он тревожно ждал Алешу, но не посмел ничего спросить. Он считал согласие Кати прийти немыслимым и в то же время чувствовал, что если она не придет, то будет что-то совсем невозможное. Алеша понимал его чувства. «Три фонта!» — заговорил суетливо Митя. — Борисыч-то, говорят, весь свой постоялый двор разорил. Половицы подымает, доски отдирает. Всю голдарею, говорят, в щепки разнес. Все клада ищет. Вот тех самых денег, полторы тысячи, про которые прокурор сказал, что я их там спрятал. Как приехал, так, говорят, тотчас и пошел куролесить по делам. мошеннику. Сторож мне здесь не вчера рассказал, он оттудова. Слушай, проговорила Алёша. Она придёт, но не знаю когда. Может, сегодня, может, на днях. Этого не знаю, но придёт. Придёт это, наверно. Митя вздохнул. Хотело было что-то вымолвить, но промолчал. Известие страшно на него подействовало. Бы видно было, что ему мучительно хотелось бы узнать подробности разговора, но что он опять боится сейчас спросить что-нибудь жестокое и презрительное от Кати было бы ему как удар ножом в эту минуту. Вот что она между прочим сказала, чтоб я непременно успокоил твою совесть насчёт побега. Если и не выздоровеет к тому времени Иван, то она сама возьмётся за это. Ты уж мне об этом говорил, растумчиво заметил Митя. А ты уже Груши пересказал, заметил Алёша. Да, сознался Митя. Она сегодня утром не придёт, робко посмотрел он на брата. Она придет только вечером. Как только я ей вчера сказал, что Катя орудует, смолчала, а губы скривились. Прошептала только «пусть ее». Поняла, что важное. Я не посмел пытать дальше. Понимает ведь уж, кажется теперь, что та любит не меня, а Ивана. — Так ли? — вырвалось у Алеши. — Пожалуй, и не так. Только она утром теперь не придет, — поспешил еще раз обозначить Митя. Я ей одно поручение дал. Слушай, брат Иван всех превзойдет. Ему жить, а не нам. Он выздоровеет. Представь себе, Катя хоть и трепещет за него, но почти не сомневается, что он выздоровеет. Значит, убеждена, что он выздоровеет. — Умрет. Это она от страха уверена, что выздоровеет. — Брат сложения сильного. И я тоже очень надеюсь, что он выздоровеет, — тревожно заметил Алеша. — Да, он выздоровеет, но та уверена, что он умрет. Много у ней горя. Наступило молчание. Митю мучило что-то очень важное. — Алеша. Я грушу люблю ужасно, дрожащим, полным слёз голосом вдруг проговорил он: Её к тебе туда не пустят. Тут же подхватил Алёша. И вот что ещё хотел тебе сказать, продолжал каким-то зазвеневшим вдруг голосом Митя: Если бить станут дорогой альтам, то я не дамся. Я убью, и меня расстреляют, и это двадцать ведь лет. Здесь уж ты начинают говорить, сторожа мне ты говорят. Я лежал и сегодня всю ночь судил себя, не готов, не в силах принять. Хотел гимн запеть, а сторожевского тыканья не могу осилить. За Грушу бы всё перенёс, всё. Кроме, впрочем, побой. Но её туда не пустят. Алёша тихо улыбнулся. Слушай, брат, раз навсегда, сказал он. Вот тебе мои мысли на этот счёт. И ведь ты знаешь, что я не солгу тебе, слушай же. Ты не готов. И не для тебя такой крест. Мало того, и не нужен тебе, не готовому, такой великомученический крест. Если бы ты убивался, я бы сожалел, что ты отвергаешь свой крест. Но ты не винен, и такого креста слишком для тебя много. Ты хотел мукой возродить в себе другого человека. По-моему, помни только всегда во всю жизнь И куда бы ты ни убежал от об этом другом человеке, и вот с тебя и довольно. То, что ты не принял большой крест на и муки, послужит только к тому, что ты ощутишь в себе ещё больший долг. И этим беспрерывным ощущением впредь во всю жизнь поможешь своему возрождению. может быть более, чем если пошёл туда, потому что там ты не перенесёшь и возропщешь, и может быть, впрям наконец скажешь: я сквитался. Адвокат в этом случае правду сказал. Ни в чём времена тяжкие для иных они невозможны. Вот мои мысли, если они так тебе нужны. Если бы за побегтову я остались в ответе другие, офицеры, солдаты, то я бы тебе не позволил убежать, улыбнулся Алёша. Но говорят и уверяют, сам этот этапный Ивану говорил, что большого взыску при умении может и не быть, и что отделаться можно пустеками. Конечно, подкупать нечестно даже и в этом случае. Но тут уже я судить ни за что не возьмусь. Потому собственно, что если бы мне, например, Иван и Катя поручили в этом деле для тебя орудовать, то я знаю это, пошёл бы и подкупил. Это я должен тебе всю правду сказать. А потому я тебе не судья в том, как ты сам поступишь. Но знай, что и тебя не осужу никогда. Да и странно, как бы мог я быть в этом деле твоим судьёй. Ну теперь я, кажется, всё рассмотрел. Но зато я себя осужу, воскликнул Митя. Я убегу, это и без тебя решено было. Митька Карамазов разве может не убежать? Но зато себя осужу, и там буду замаливать грех вовеки. Ведь этак и иезуиты говорят. Этак? Вот как мы теперь с тобой, а? Этак, — тихо улыбнулся Алеша. Люблю я тебя за то, что ты всегда всю цельную правду скажешь, — И ничего не утаишь, радостно смеясь, воскликнул Митя. Значит, я Алёшку моего и зуитом поймал. Расцеловать тебя всего надо за это вот что. Ну, слушай же теперь и остальное. Разверну тебе я остальную половину души моей. Вот что я выдумал и решил. Если Я и убегу, даже с деньгами, и паспортом, и даже в Америку. То меня ещё ободряет та мысль, что не на радость убегу, не на счастье, а во истину на другую каторгу, не хуже, может быть, этой. Не хуже, Алексей, во истину говорю, что не хуже. Я эту Америку чёрт Ее дери, уже теперь Ненавижу Пусть груша будет со мной Но посмотри на нее Но Американка ли она? Она русская Вся до косточки русская Она по матери родной земле Затаскует И я буду видеть каждый час Что это она для меня Таскует Для меня такой крест взяла Но А в чем она виновата? А я-то разве вынесу тамошних смердов? Хоть они, может быть, все до одного лучше меня. Ненавижу я эту Америку уж теперь. И хоть будь они там все до единого, Машинисты необъятные какие, А лишь то черт с ними. Не мои они люди, не моей души. Россию люблю, Алексей. Русского бога люблю, хоть я самый подлец. Да я там и сдохну, воскликнул он вдруг, засверкав глазами, голос его задрожал от слёз. Ну так вот, я как решил, Алексей, слушай, начал он опять, подавив волнение. С Грушии туда приедем и там тот час Пахать, работать с дикими медведями в уединении где-нибудь подальше. Ведь и там же найдется какое-нибудь место подальше. Там, говорят, есть еще краснокожие. Где-то там у них на краю горизонта. Ну, так вот, в тот край, к последним магиканам. Ну, и тотчас за грамматику я и груша. работа и грамматика, и так, чтобы года 3 в эти 3 года английскому языку научимся как самые что ни на есть англичане. И только что выучимся конец Америки. Бежим сюда в Россию американскими гражданами. Не беспокойся, сюда в городишко не явимся. Спрячемся куда-нибудь подальше, на север али на юг. Я к тому времени изменюсь. Она тоже там, в Америке. Мне доктор какую-нибудь порадовку подделает не даром же они, механики. А нет, так я себе один глаз проколю. Бороду отпущу воршин, седую, по России-то посидею, а вас не узнают. А узнают. — Пусть, — ссылают, — все равно, значит, не судьба. Здесь тоже будем где-нибудь в глуши землю пахать, а я всю жизнь американца из себя представлять буду. Зато помрем на родной земле. Вот мой план и сие не приложено. — Одобряешь? — одобряю, — сказал Алеша, не желая ему противоречить. Митя на минуту с молки вдруг проговорил. — А как они в суде-то подвели? — Ведь как подвели? — Если б и не подвели, все равно тебя б осудили, — проговорил, вздохнув Алеша. — Да, надоел здешней публике. Бог с ними, а тяжело, — состраданием простонал Митя. опять на минуту смолкли. Алёша, зарежь меня сейчас, воскликнул он вдруг. Придёт она сейчас или нет, говори. Что сказала? Как сказала? Сказала, что придёт, но не знаю сегодня ли. Трудно ведь ей, робко посмотрел на брата Алёша. Ну, ещё бы же, нет. Ещё бы не трудно. Да, Лёша, я на этом с ума сойду. Груша на меня всё смотрит, понимает. Боже, Господи, смири меня. Чего требую? Катю требую. В смысл ли чего требую без удерж Кораماзовский нечистивый? Нет, к страданию я не способен. «Подлец, и все сказано!» «Вот она!» — воскликнула Леша. В этот миг на пороге вдруг появилась Катя. На мгновение она приостановилась, каким-то потерянным взглядом озирая Митю. Тот стремительно вскочил на ноги. Лицо его выразило испуг, он побледнел. Но твой... Тотчас же робкая, просящая улыбка замелькала на его губах, и он вдруг неудержимо протянул Кате обе руки, завидев это, та стремительно к нему бросилась. Она схватила его за руки и почти силой усадила на постель, сама села подле и, все не выпуская рук его, крепко, судорожно сжимала их. Несколько раз особо порывались что-то сказать, но останавливались и опять молча пристально, как бы приковавшись, странной улыбкой смотрели друг на друга. Так прошло минуты две. Простило или нет, пролепетал наконец Смит. И в тот же миг, повернувшись к Алёше с искажённым от радости лицом, прокричал ему: "Слышишь, что спрашиваю? Слышишь? За то и любил у тебя, что ты сердцем великодушен". Вырвалось вдруг у Кати: "Да и не надо тебе моё прощение, а мне твоё всё равно. Прости, шаль нет. На всю жизнь в моей душе язвой останешься, а я в твоей. Так и надо. Она остановилась перевести дух. За- для чего пришла? Иступлённо и торопливо начала она опять ноги твои обнять, руки жать. Вот так до боли. Помнишь, как в Москве тебе сжимало? Опять сказать тебе, что ты Бог мой, радость моя, сказать тебе, что безумно люблю тебя, как бы простанала она в муке и вдруг жадно приникла устами к руке его. Слёзы хлынули из её глаз. Алёша стоял безмолвный и смущённый. Он никак не ожидал того, что увидел. Любовь прошла, Митя, начала опять Катя. но дорого до да боли мне то, что прошло это узнай навек но теперь на одну минуту пусть будет то, что могло бы быть с искривлённой улыбкой пролепитала она опять радостно смотря ему в глаза и ты теперь любишь другую и я другого люблю а всё-таки тебя буду Вечно любить. А ты меня знал ли ты это? Слышишь? Люби меня. Всю твою жизнь люби, воскликнула она с каким-то почти угрожающим дрожанием в голосе. Буду любить. И знаешь, Катя, переводя дух на каждом слове, заговорил и Митя. Знаешь, я тебя 5 дней тому в тот вечер любил когда ты упал и тебя понесли всю жизнь так и будет так вечно будет как оба они лепетали друг другу речи почти бессмысленные и ступлённые может быть даже и неправдивые Но в эту-то минуту все было правдой, и сами они верили себе беззаветно. — Катя! — воскликнул вдруг Митя. — Веришь, что я убил? Знаю, что теперь не веришь, но тогда, когда показывала. Неужто, неужто верила? И тогда не верила, никогда не верила, ненавидела тебя, и вдруг себя уверила вот на тот миг, когда показывала, уверила и верила. А когда кончила показывать, тотчас опять перестала верить, знает-то всё. Я забыла, что я себя казнить пришла, с каким-то вдруг совсем новым выражением проговорила она. совсем не похожим на недавний щечашний любовный лепет тяжело тебе женщина как-то совсем безудержно вырвалось вдруг у мити пусти меня прошептала она я ещё приду теперь тяжело она поднялась было с места но вдруг громко вскрикнула и отшатнулась назад В комнату внезапно, хотя и совсем тихо, вошла Грушенька. Никто её не ожидал. Катерина стремительно шагнула к дверям, но поравнявшись с Грушенькой, вдруг остановилась, вся побелела как мел и тихо, почти шёпотом простонала ей: "Простите меня". Она посмотрела на неё в упор и, переждав мгновение, Ядовитый, от отравленным злобой голосом ответила: "Жылымь мать с тобой. О, безумный. Где уж нам простить тебе да мне? Вот спаси его, и всю жизнь молиться на тебя буду". "А простить не хочешь", прокричал Митя Грушеньки с безумным упрёком. Будь Спокойно. Спасу его тебе, быстро прошептала Катя и выбежала из комнаты. И ты могла не простить ей. После того, как она сама же сказала тебе прости, горько воскликнул опять Митя. Митя, не смей её упрекать, права не имеешь, горячо крикнул на брата Алёша. Уста её говорили гордые, а не сердце, с каким-то омерзением произнесла Грушенька: "Избавлю тебя, всё прощу". Она замолкла, как бы что задавив в душе. Она ещё не могла помниться. Вошла она, как оказалось потом совсем нечаянно. Вообще ничего не подозревая и не ожидая встретить, что встретила. Алёша, беги за ней, стремительно обратился к брату Митя. Скажи ей, не знаю что, не дай ей так уйти. Приду к тебе перед вечером, крикнула Алёша и побежал за Катей. Он нагнал её уже вне больничной ограды. Она шла скоро, спешила, Но как только нагнал её Алёша, быстро проговорила ему: "Нет, перед этой не могу казнить себя". Я сказала ей: "Прости меня, потому что хотела казнить себя до конца". Она не простила. "Прелюблю её за это", искажённым голосом прибавила Катя, и глаза её сверкнули дикой злобой. Брат совсем не ожидал, пробормотал был Алёша. Он был уверен, что она не придёт. Без сомнения. Оставим это, отрезала она. Слушайте, я с вами туда на похороны идти теперь не могу. Я послала им на гробик цветов. Деньги ещё есть у них, кажется. Если надо будет, скажите, что в будущем я никогда их не оставлю. Но теперь оставьте меня, оставьте, пожалуйста. Вы уж туда опоздали, к поздней обедни звонят. Оставьте меня, пожалуйста.